То, — Гарри сглотнул, отдавая себе отчет, как странно прозвучит его ответ, — я думаю, это был мой отец. Гермиона вытаращила глаза, в них Гарри прочитал тревогу и сострадание. — Но, Гарри, твой отец, он ведь умер? — тихо произнесла она. — Знаю. — Ты думаешь, что видел его призрак? — Нет. Он был как живой, из плоти. Но тогда, наверное, галлюцинация. Гарри потер лоб, но, судя по фотографиям, точь-в-точь точь он. Гермиона явно обеспокоило его душевное состояние. — Понимаю, ты думаешь, это временное помешательство? Гарри отвернулся, как будто хотел взглянуть на клюва-крыла, который клювом искал в земле червей, но Гарри даже не видел его. Он думал об отце и трех его старинных друзьях — Лунатик, Бродяга, Сахатый и Хвост. Неужели здесь были этой ночью все четверо? Все считали, что Хвост давно погиб, а он объявился сегодня вечером. Может, и отец жив? Или это была галлюцинация? Человек был на той стороне озера, довольно далеко, и все же целый миг Гарри был уверен. Над головой ветерок чуть слышно шелестел листьями луна, то появлялась, то скрывалась за облаками. Гермиона сидела молча, повернувшись лицом к Иве. Наконец, по прошествии часа, вот и мы, — прошептала Гермиона Она вскочила на ноги, клювокрыл поднял от земли голову. Люпин, Рон и Петегрю неуклюже выкарабкались из дыры между корнями. За ними Гермиона, следом выплыл странно колыхаясь бесчувственный снег. Последними вылезли Гарри и Блэк. Вся компания двинулась вверх по склону к замку. У Гарри заколотилось сердце. Он посмотрел на небо. В любую минуту облака могли разойтись, и окрестности зальет лунный свет. — Гарри, — предупредила Гермиона, словно угадав его мысли, — оставайся на месте. Не то нас увидит. Мы все равно ничего не можем сделать. — Пусть, значит, Петтегрюд сбежит еще раз, — проворчал Гарри. — А как ты собираешься ловить в темноте крысу? — воззвала Гермиона к здравому смыслу. — Мы вернулись во времени, чтобы спасти Сириуса, и только за этим. — Ладно, ладно, хорошо. Выглянула луна. Далекие силуэты на лугу остановились. Началось какое-то движение. — Это Люпин, — тихо сказала Гермиона. — Он превращается. И вдруг Гарри осенила Гермиона. — Нам нельзя здесь оставаться. — Надо немедленно уходить. — Говорю тебе, нельзя, да я о другом. Ведь Люпин побежит по лесу, как раз там, где мы прячемся. Гермиона ахнула. «Скорее — Скорее! Она кинулась отвязывать клюво крыла. — Скорее отсюда! — Где лучше спрятаться? Дементеры появятся в любую минуту. — Обратно, к Хагриду. Там сейчас никого. Бросились бежать со всех ног. Клювокрыл галопом следовал за ними. Позади раздался жуткий вой оборотня. Вот и хижина. Гарри затормозил перед самой дверью, рывком распахнул ее. Гермиона с клювокрылом ворвались внутрь. Он метнулся следом и с грохотом задвинул засов. Волкодав! Клык оглушительно залаял. «Тише, Клык, это мы!» Успокоила его Гермиона и почесала пса за ухом. — Чудом спаслись! — И правда чудом. Он посмотрел в окно. Отсюда было труднее следить за происходящим. Зато клювокрыл был вполне счастлив в доме Хагрида. Улегся перед камином, с довольным видом сложил крылья и приготовился хорошенько вздремнуть. — Я, пожалуй, выйду. — предложил Гарри. — Отсюда ничего не увидишь. Мы можем упустить время. Гермиона взглянула на него с подозрением. — Да не собираюсь я ничего делать, — заверил ее Гарри. — Самое страшное сейчас — прозевать момент. — Ну Ладно, иди. Я подожду тебя здесь с клювокрылом. — Ой, но смотри, Гарри, будь осторожней. Рядом оборотень и Тементер. Снова оказавшись снаружи, Гарри осторожно пошел в обход хижины. Издалека донесся жалобный вой. Это дементры окружают Сириуса. Они с Гермионой подбегут к нему с минуты на минуту. Гарри не сводил глаз с озера, сердце в грудной клетке выбивало барабанную дробь. Кто бы ни послал патронуса, он может появиться в любое мгновение. Стоя у двери Хагрида, Гарри заколебался. Меня никто не должен видеть. Но никто и не увидит. Он сам хочет увидеть, чтобы точно знать. А вот и дементеры. Они тут и там возникали из мрака, скользя вдоль кромки воды в другую от Гарри сторону. А он к ним приближаться не будет. И Гарри побежал. Он думал сейчас об отце. Только о нем! Вдруг все-таки это отец? Сейчас он все выяснит!» Озеро приближалось, вокруг не души. На том берегу серебром замерцали слабые вспышки, его собственные попытки создать патронуса. У самой воды все заросло кустарником. Гарри продирался сквозь него, отчаянно вглядываясь в прогалы листвы. Серебряное мерцание на берегу внезапно погасло. Страшное волнение охватило его всю минуту. «Вот — Вот-вот! Ну, папа, давай! — шептал он, озираясь кругом. — Где ты? Ну, появись! — Никого. Гарри вгляделся в кольцо дементеров. Один из них откинул капюшон. Сейчас явится спаситель. Но помощи в этот раз не было. И тут его озарило. Он не отца видел. Он видел самого себя. Гарри выскочил из кустов и достал волшебную палочку. «Экспекто патроном!» — крикнул он. И тогда из палочки вырвалось не небесформенное туманное облако, но сверкающий серебром зверь. Гарри прищурился, стараясь разглядеть, что это. Животное напоминало лошадь, оно галопом понеслось прямо по черной глади озера, нагнув голову, бросилось на дементеров и замелькало среди темных фигур. Дементеры отступили, начали отходить назад в тьму, и, наконец, их не стало. Патронус повернул, помчался по недвижной поверхности воды назад их Гарри, Это была не лошадь, не единорог, это был олень. Он сиял так ярко, как луна в небе. Он возвращался в Гарри. У самого берега олень остановился, его копыта не оставляли следов на мягкой земле. Он глядел на Гарри громадными серебряными глазами, потом медленно наклонил увенчанную ветвистыми рогами голову, и Гарри догадался. Сахатый, — прошептал он, протянул дрожащие пальцы к сказочному созданию, но оно в мгновение ока исчезло. Гарри так и остался стоять с вытянутой рукой, сердце неистово стучало. Сзади вдруг послышались шаги, Гарри обернулся, к нему спешила Гермиона, тащившая за собой клювокрыло. — Что ты сделал? — яростно прошептала она. — Ты же сказал, что только покараулишь. — Я только что спас наши жизни, — ответил Гарри. — Иди сюда за этот куст, я все тебе объясню. Гермиона слушала, и у нее в который раз открылся от изумления рот. — Кто-нибудь тебя видел? — Ну, конечно, ты что, не поняла? — А тогда я видел себя но подумал, что это отец.